«Уж теперь полакомлюсь в волю, багара!» Людоед был так доволен, что даже разговаривал с Элли. «Багара! А ловко я придумал повесить доску с надписью. Ты думаешь, я действительно исполню твои желания? Как бы не так! Это я нарочно сделал! Заманивать таких простаков, как ты!»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 Людоед был невысок, но очень толст. Голова его походила на котел, а туловище — на бочку. У него были длинные руки, как у гориллы, а ноги обуты в высокие сапоги с толстыми подошвами. На нем был косматый плащ из звериных шкур. На голову вместо шлема людоед надел большую медную кастрюлю ручкой назад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 Очень остроумно, похвалил железный дровосек Страшилу. Ты не смог бы лучше свалить Людоеда, если бы у тебя были мозги. Милые друзья мои, спасибо вам за вашу самоотверженность, со слезами на глазах воскликнула Элли. Самоотверженность.